Демон переоделся в украденную одежду, оборвал штанины, подгоняя по росту. Он измазал лицо в сырой земле, под тенями домов, она еще была влажной после прошедшего ночного дождя. Юнец старался закрасить свой зеленый цвет кожи. Земля подсохнет, и он не будет так сильно выделяться из-за цвета кожи. Помахав оторванными клочками ткани с брюк и высушив земляной раскрас, бесенок повязал лоскуты на лицо, как шарф, оставляя открытыми только верхнюю часть лица. Бросив взгляд на свое отражение в луже, он скривился. «Ужасно выглядишь, приятель!» Высказав свое недовольство самому себе, демоненок заправил рубаху в брюки. Обуви он пока не нашел. И решил смазать стопы и кисти рук той же природной краской. Выждав пару минут, пока сохнет грязь, он аккуратно сложил мантию Академии и засунул ее за пазуху. Это было рискованным мероприятием. Ведь кто знает... Возможно, на форме могли быть магические заклинания, способные отыскать ее при потере. Но демон рассудил, если его до сих пор не нашли, значит, таких меток на мантии нет. Закончив все приготовление, бесенок пошагал вперед на оживленные улицы. Теперь ему не нужно было бояться, что кто-то из прохожих людей откинет капюшон и увидит его лицо. Сейчас демон – лишь рабочий мальчишка, которых здесь было предостаточно. Бес вышел из узкого переулка в более просторный. Все дома на втором уровне имели по два и три этажа. Из-за этого после дождей город долго просыхал. Алые глаза юнца внимательно рассматривали постройки в поисках обуви. Каменная брусчатка неприятно холодила, да и вступать по ней было не очень комфортно. Демон ухмыльнулся своим мыслям. «Надо же, я всего лишь час на свободе, а уже думаю о комфорте». Он нараучительно помотал головой, мысленно упрекая себя за легкомыслие. Ведь бесенок понимал, его определенно ищут. Пусть он не особо ценен для Академии, но ведь напал на студентов. Одно это уже здесь карается смертью. Наверное. Демон не знал законов этого мира, но четко понимал, что попадаться за стены Академии ему категорически противопоказано. Он прошел очередной сырой переулок застоявшимися лужами и вступил на широкую улицу. Здесь солнце просвечивало так, как положено, из-за чего брусчатка была сухой и чистой. Шум сотен голосов заполнял пространство. Жизнь вовсю кипела во втором уровне Нефердорса. «Новое поступление мечей! Подходи скорее!» – кричал молодой паренек в опрятном костюме с гербом меча и боевого лука. Позади него висела вывеска «Оружие Джерарда». «Щиты и мантии! Щиты и мантии! Подходим, защищаемся! В боевое снаряжение одеваемся!» «Магические посохи для выполнения сложнейших миссий!» – кричал другой зазывало, особо рьяно жестикулируя палкой с навершием перед проходящими парнями и девушками. «Кристаллы и зелья для войны и от похмелья!» «Книги заклинаний и о брошенных землях!» «Брошенных землях?» – остановилась одна из девушек в компании молодых людей. «Да, прекрасная мисс!» – лучезарно улыбнулся книготорговец. «Гильдия Крыло Феникса из королевства Хаврус Уже как шесть месяцев назад вернулась из экспедиции и сделала небольшой, но поднял он длинный палец вверх, очень информативный справочник. Глаза юной волшебницы засияли от любопытства. «Говорят, там видели павшего адвента», – сощурил глаза хозяин. «И если не ошибаюсь, змеекрылого дракона!» «Сколько?» – выпалила девчонка, по опытному взгляду торгаша, довольно обеспеченная. «Осталось всего два экземпляра», – ответил он. Какая цена? Два золотых. Эй, не слушай его, Рен! Вмешался юноша из спутников девушки. Он же надуть тебя хочет. Как вы смеете, молодой человек? Схватился за сердце Пройдоха. Моя душа не позволит обманывать такую прелестную леди. Ральф! Заночиво повернулась Рен к своему одногруппнику. Я не просила тебя вмешиваться. Черные глаза пробурили парня будто насквозь. Юноша сглотнул и отошел назад. «Пятьдесят серебряных», — сказала Рен Букинисту. «Милочка, вы намереваетесь разорить мое семейное дело», — подсокал книжник языком. «Энциклопедия досталась мне через десятки хитросплетений и дерганий за торговые веревочки». «Одному заплати», — загнул палец мужчина. «Второму заплати. Третьему». Он устало вздохнул. «Книга досталась мне за полтора золотых. Как я могу продать ее за пятьдесят серебряных?» Хм. Засопела Рэн от недовольства. Сбивать цену до одного золотого и 75 серебряных было бы не в духе аристократии, и ей пришлось уступить. Она желала сбить цену до золотого, но торговаться за копейки было не к лицу и не соответствовало положению девушки. Хочу взглянуть сначала на товар. Решила она все-таки найти к чему придраться. «Как скажете, юная госпожа?» Барышник щелкнул пальцами своему помощнику, стоявшему за прилавком. И тот скрылся в лавке. Через мгновение паренек вынес тонкую книжку размером 20 на 20 и передал девчонке. Она быстро пробежалась глазами по содержимому первых страниц. По ее лицу было видно, книга стоила своих денег. По крайней мере, для такой любопытной девушки, как Рен. «Держите!» – отчитала девушка два золотых из кошелька и протянула продавцу. «Благодарю, молодая госпожа! Изучайте с удовольствием!» Почтительно склонил голову букинист. «Все непременно», — ответила она и вернулась к своей компании, продолжившей путь к Академии. Бес стоял в сторонке, наблюдая всю сценку. «А он хорош!» — проследил зеленый юнец за торгашом. В животе демона призывно заурчало. Дальше по улице были таверны, и манящий запах приготовленной еды доносился до обостренного обоняния голодного бесенка. «Эй, дядь!» Подошел демоненок к лавочнику. «Купи нож!» «А?» – перевел мужик оценочный взгляд на грязного юнца. «Иди отсюда, пацан! Бродяг не обслуживаем!» «А что, бродяга уже не человек?» – почесал бесенок голову. «Я же предлагаю товар, а не милостыню прошу!» «Ты дурак, что ли?» – недоумевал хозяин. «Я понятия не имею, как ты попал на второй уровень, но если будешь стоять здесь и клянчить, я позову стражу!» – скривился он. Мужик и сам бы спровадил оборванца, но на втором уровне были определенные правила, и драки были запрещены. В животе беса громко заурчало. Он болезненно гримасничал, держась за живот. Что ж за мир такой? прохрипел он и направился по улице дальше. Спрашивать каждого встречного лоточника значит привлечь к себе внимание. Бесенок прошел десятки торговых лавочек, кругом был гомон и выкрики. Лавочники работали, не жалея глоток. Бесенок приглядывался к каждому из них, и вот через еще несколько торговых мест алый взгляд уловил в толпе нужного ему человека. «Ремонт оружия и доспехов, для поединков и военных успехов!» – кричал юнец, пытаясь дозваться до покупателей через базарный шум. «Быстро, качественно, недорого! Оружие не скупаете?» – спросил его подошедший демоненок. «Ой!» – слегка передернулся юноша. «Ну и напугал ты меня, парень!» Молодой помощник кузнеца увидел перед собой грязного оборванца и сменил тон. «Иди-ка ты отсюда, поберушка!» «Я не побираюсь!» С холодным спокойствием ответил бес. «А продаю нож!» «Не имеешь финансовой возможности купить?» «Так и скажи!» «Тоже мне!» — хмыкнул он. «Торговец!» «Я! Я!» — сбился с толку юноша. Он не являлся полноправным торговым представителем, а всего лишь помощником. «Я самый, что ни на есть торговец!» Скрестил он руки и встал в победную позу, пытаясь прибавить себе уверенности. «Вон тот», – махнул рукой без в сторону другого лавочника, – «предложил недостаточно, и я ему отказал. Но как увидел тебя, то сразу понял, человек ты точно опытный и разбираешься в магических вещах». «Магических?» – с интересом спросил он. «Ну да», – тряхнул плечами демоненок. «Я, конечно, понимаю, что грязный и вид у меня не очень». «Так нырял же в лужу за вот этим!» Бес аккуратно достал украденный нож из лаборатории. Его обронил седой старик, и одежда у него была из академии. «Ого!» Помощник кузнеца увидел руну на клинке. «Такой нож определенно стоил не меньше пяти серебряных!» «Тридцать медиков!» Состроил он лицо, пытаясь соответствовать здешним воротилам. «Ха!» Усмехнулся брехне бесенок. Он видел изначальное удивление в глазах мальчишки а после – нелепо наброшенную маску, которая ему пока не по опыту. «Два серебряных, и он твой. Семьдесят медных!» – продолжил торг-паренек. Это были его первые торги. Ему самому стало интересно. «Какой ты настырный!» – хвалил его бес. «Так уж и быть. За полтора серебра продам его для тебя». Юный помощник лавочника сощурил глаза. «У него было три серебряных, даже если он не перепродаст нож в этот же день». То ему все равно хватит полтора серебряных на всю неделю. А там и зарплата. Один серебряный все же назначил новую цену. Серебряные 25 медиков покрутил демон ножом в руке. И вон те башмаки в придачу указал он на стоптанные ботинки явно не его размера По рукам улыбнулся продавец Ага! Демон и человек обменялись товаром и деньгами. Довольный делец скрылся в лавке, без же напяли в ботинки продолжил путь по торговой улице. Он уже прикинул здешние цены и рассчитал, что вырученных денег ему вполне хватит, чтобы не голодать несколько дней, а может и больше. Демон пока не выяснил, как часто ему нужно принимать пищу и в каком количестве. Расчет был сделан, исходя из человеческих стандартов.